Она многого научилась за время пребывания в гарнизоне. Она узнала любовь. Она видела великолепие большого дома, в котором могла стать хозяйкой. Она сумела противостоять богатству в обмен на свободу, но в результате осталась с носом. Любовь рассеялась, как дым, и дала первые горькие уроки жизни. Возок тряхнуло на ухабине. И Тася посмотрела на мужа. Он спал, прикрыв глаза, даже не пошевелился. Она вздохнула. Всю дорогу ее мучил главный вопрос. Зачем он женился? Правда, Тася отгоняла его, не желая забивать себе голову тем, чего понять все равно не могла. Хотелось верить, что мужчину действительно пленила ее красота. Разве так не бывает? Да ведь она на самом деле не уродина. Все сомнения прочь. Они свернули с оживленной дороги Казань-Симбирск, переехали скованную льдом Волгу. Тянулись бескрайние просторы, среди которых терялись небольшие деревеньки. Людей не было видно. Из изб струился дым, и лишь это говорило о том, что деревни обитаемы. Тася стала уставать от этого унылого однообразия, когда вдалеке на горизонте появилась точка, превратившаяся вскоре в сани, запряженные еле передвигавшейся старой кобылой. Сани поравнялись с ними. Тася с любопытством всмотрелась в седока, закутавшегося в большой тулуп, и чуть не вскрикнула от удивления, узнав сваху о Греппину Родионовну. К ее возгласу примешалась и радость, хоть одна знакомая душа в этом унылом снежном просторе. Женщина в санях встрепенулась, глаза ее округлились. «Пру!» — закричала она вместо кучера таким дурным голосом, что тот испугался и поспешно натянул поводья. Кузьма тоже нехотя остановил лошадей. А Родионовна откинула тулуп, соскочила с саней. Серж бросился ей навстречу, явно желая перехватить ее на середине дороги. «О, я погляжу! У вас уже дело сделано! Поздравляю вас, таися, с законным браком!» — расплылась сваха в улыбке. «Спасибо!» «А, помнишь еще меня?» «Разумеется!» — пожала плечами Тася. — Агриппина Родионовна, — недовольно встрял Серж, — мы с вами потом переговорим. Я заеду к вам как-нибудь на днях. Я прекрасно помню, чем вам обязан. «То — То-то же! — удовлетворенно заметила женщина и полезла в свои сани. Серж сел в свой возок. — Трогай! — велел он Кузьме. — Странный какой-то у вас разговор вышел. — сказала Тася, в задумчивости, уставившись в проплывающие мимо сани. Агриппина Родионовна приветливо помахала рукой и крикнула. — Счастья вам, Таисия! — Спасибо, — машинально отозвалась Тася. — Да будет, — недовольно произнес Серж и снова обратился к Кузьме. — Ты тронешься или нет? Возок поехал вперед. — Вы от вопроса моего... «Увиливаете», — заметила Тася. «Я не увиливаю. Просто вы без году недели, моя жена, а уже требуете отчета», — резко сказал Серж. Тася от его неожиданной грубости съежилась и замкнулась в себе. Остаток пути прошел без происшествий, и в ранних зимних сумерках впереди показались редкие огоньки, Тася подремывала, а тут встрепенулась, будто что-то ее толкнуло. С каким-то нетерпением посмотрела на приближающуюся деревеньку. Серж спал. Кузьма не стал заезжать в деревню. Обогнул ее и въехал в липовую аллею, в конце которой виднелся большой господский дом. Тася смотрела на него во все глаза. «Кузьма!» спросила она прерывающимся голосом: "Это чья усадьба? Ваша, барыня? Вы теперь хозяйка над нами?" подобострастно ответил Кузьма. "Хозяйка?"